Глава шестая. Отшельник. Состоялось торжественное открытие памятника героям войны. Сам император возложил цветы, а примеру его воспоследовали многие, тем самым подтверждая, что жива еще память о подвиге. Петербургские ведомости. Ежинский ждал меня за поселком. Северный плес даже не деревенька, хутор, который со временем разросся. Ставил его еще дед Ежинского. Бодрый старик, который протянул до 107 Я еще успел его застать. А он, глянувши на меня когда-то, цыкнул сквозь зубы. Где это видно, что бабы воевали? Я ничего не ответила. Ну да ладно, не в том дело. Ежинский стоял, и в полумраке, а день зимой отгорает быстро, видны были лишь очертания массивной фигуры. Он невысокий, коренастый, в плечах мало меньше медведя, седой. Волосы он собирал в хвост, а бороду стриг коротко. В городе его опасались. характеру Ежинского был еще тот. Чего случилось? Дело не в нежити, которое ему мерещится, если на дорогу вышел. Я выбралась из машины. Мишка, тихо произнес Ежинский, пропал. Давно? Да, со вчерашнего пошел послал я его глянуть. Он говорил медленно, он в целом разговорчивостью не отличался, а тут приходилось. И каждое слово вымучивал. Думал, зашел далеко, в лес, вернется, а нет. Вторые сутки стало быть. И Мишку знаю. Я всех тут на старом плесе знаю. Жена из жинского ушла еще лет десять тому, сразу после старика.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 Кивнула. «Звук тут и вправду далеко разносится. Надо кого в город послать, к медведю. Пусть людей собирает». И совестно стало. «Медведю сейчас только мишки пропавшего не хватает. Вот найду и выдеру мальца. Небось залез куда-то, и мало ли чего в лесу случится может. Так-то зверя, какого у нас нет, да и людей опасных, не выживают уточки».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 Ну да, выходит, все знали, кроме меня. Вот же ж скотство, скажем так. Новый начальник приехал, сегодня маг. Но что за человек, сказать сложно. Только записку все одно послать стоит. Для порядка. Янка донесет. Темно. с волохом отправлю. Собаки и у него были. Пусть не такие... К счастью, что не такие, как там, на войне, а самые обыкновенные волкодавы. Умные очень и толковые. Да и Янки уже 15 почти. И места здешние она получше меня знает. Я вытащила лист, и что писать-то? Медведю просто черканула бы, чтобы людей поднимал из завтрава по светлу пошли бы берег прочесывать. А этому? Это же не просто так. Он же ж аристократ.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 В поселении северный плес пропал подросток мещанского сословия михаил ежинский прошу поспособствовать в организации поисков перечитала дважды вроде не совсем чтобы казенщина но ну и вежливо так запечатала и перстень приложила скрепляя листы пусть все таки еще к медведю заглянет со вздохом сказала я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 Да нет тут нежити. Нет. В другое время я бы смолчала. Кивнула бы, как всегда. А теперь вот как-то все одно к одному. И еще этот покойник совки выпавший. Жечь его надо бы. И остальную колоду от греха подальше. Ежинский повел тяжелой головой и поглядел на меня с жалостью. Она-то всякую бывает. Иной от человека не отличишь. Кого?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 Иной раз горло сожмет так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Куда он должен был пойти? Да послал по старой дороге. Ульи хотел ставить. Надо было, чтоб глянул. Место хорошее, чтоб в лесу, от ветра. И чтоб не заливало. Февраль же. До весны еще далече, особенно нашей. А ему ульи. Тут вообще не факт, что пчелы выживут. Там пока место, пока привезут. И лучше зимою, но не по морозу. Ходил? Глупый вопрос. Старую дорогу Ежинский первый проверить должен был. И проверил. Ходил, — подтвердил он. Сам? С волохом. Ничего, — он покачал головой. Ночью снег. И следы укрыла, а потом сутрешней утрешней моросью и размыла. Волкодавы-собачки надежные, но нюх у них не тот, совсем не тот. Я прикусила губу. Пойдем, покажешь. Сейчас всё одно бестолку. Вон небо наливается чернотою, и скоро тут собственную тень не разглядишь. Самое оно по горам да лесам шарится. Была бы я прежней, я привычно потянулась и столь же привычно подавила тяжкий вздох. Пустота.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 Ежинский толкнул дверь. Избы, ставленные еще дедом его, прочно держались за землю. Брёвна потемнели, поросли мхом. Он же расселился по крышам темным теплым одеялом. И сквозь него пробивались глиняные трубы. Печь растопили. И Атуля мать Янки накрывала. Была она с той стороны границы. Желтокожая и плосколиция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 А что трое дочек, так случается. Дочки у нее тоже хорошие, особенно Янка. Дойдет ли? Смутное беспокойство мешало сесть за стол. Пусть бы Ежинский занял место во главе. Следом опустился притихший Осип, явно растерянный. Невестки и внучки. Глеба опять? Тихо уточнила я, увидев пустой стул. Мерещица!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 «Спасибо, но пока воздержусь». Ежинский кивнул. Он тоже не стал пить. И, дождавшись, пока младшая из внучека а было ей 12, последний год войны родилась, доест, поднялся. Постелили мне на печи. И стоило забраться, как меня окутало тепло. Окутало, укрыло и... утащило. Я снова видела болото, Нарядную зелень, редкие сосенки, что пробивались из мхов, Длинные гряды с седыми гривами, Оконца болотной воды, Лай собак позади, треск, люди. Люди, которые бежали к болоту и падали, Вязли в топкой жижи И все равно пытались уползти дальше, Прочь от кромки леса, из которой неспешно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 И подрумянинный желтый блин Плюхнулся на выскобленную До бела доску. «Ешь!» Голос у нее тоже был низким, мужским. «Знаю, к ней сватались. Мужиков-то на дальнем Всяко больше, чем баб. Вот и ходили, и кланялись. И Ежинскому тоже. Он-то не стал бы неволить удерживать Ни ее, ни прочих. Но ни одна из овдовевших невесток Не пожелала уйти. Так и жили. С семьёй, хутором, А теперь Мишка пропал. «Дед где?» «Пошел». Собаки волновались. Язык Атуля знала, просто по характеру своему была неразговорчивой. Всю ночь Волох выл. «Выпустит, пошлет. Пусть ищут». И рука ее коснулась золотой подвески. Тонкая цепочка, на ней дракон. Изящная штучка. Не из наших мест, но не спрашиваю. В местный храм Атуля заглядывает всяко почаще меня. А большего тут и не надо. Блины вышли справными. Рокот мотора я услышала задолго до того, как старый грузовик, числящийся за участком, перевалил через гребень. Издали он казался мелким и полз медленно, тяжко. Того и гляди, развалится на ходу. Свет фар его разгонял сумрак.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 Хмурился, сживал губы, молчал. Грузовик остановился за чертой ограды, и дверца его распахнулась, выпуская человека, которого я вовсе не была готова видеть здесь. «Бегшеев?» «Ему-то что понадобилось?» «Доброго утра», — сказал он, оглядываясь, а потом подал руку, помогая выбраться до нельзя довольной Янке. Та спрыгнула легко и тут же смутилась под строгим материнным взглядом. а Абекшеев продолжил. «Мне сказали, что человек пропал?» Горестный собачий вой донёсся с побережья. И Ежинский закрыл глаза. А я, тот, кто сам немного собака, понимает их. Нашелся. Губы мои онемели. Чтоб его. нашелся.